Те с Юбином не появляются ни на первой лекции, ни на второй. Мингю не сразу замечает их отсутствие. Только когда Сан Йоль вдруг ухмыляется и отпускает глупую шутку о том, что кого-то потом тоже с новой прической ждать придется, что ли. Мингю понимает, что речь о нем, но игнорирует, продолжая делать пометки в тетради. Это все, чем он может занять себя сейчас, чтобы не позволить и голове, переполнится мыслями, уместными и не совсем. На большом перерыве они с Аньолем выкуривают по сигарете, а на второй Саньоль вдруг делает расстроенное выражение лица, смотря в свой телефон. Да вот дождь обещают. А я так надеялся, что сезон дождей в этом году закончится пораньше. Хотел на скейте вечером покататься. Мингю сигарету выплевывает почти, подтягивается весь. «Всю следующую неделю дожди передают», — продолжает сан -Йоль, тем временем, пряча телефон в задний карман джинсов. «Терпеть не могу эту сырость». «Есть такое», — соглашается Мингю с предельно безразличным выражением лица. «Тоже дождь терпеть не могу». И это чистая правда. Он ненавидит дождь. Он ненавидит его за то, что тот у него отнял. Ненавидит за то, что дал ему взамен потому что Мингю не знает, что со всем этим делать теперь. Остаток пар он проводит в каком-то мыльном пузыре, не особо слушая преподавателя. Делает нехотя пометки в тетради, которые нагло списывает у Саньоли. Думает вдруг, что дерьмовый из него студент. «Был когда-то и есть сейчас». «Смысл убиваться потому, что бросил учебу, если не можешь на ней сосредоточиться, даже когда есть шанс обыграть свое прошлое по-другому». Они с Чон Хо не особо говорили после ухода Тэйона днем накануне. Допили пива молча, перебросились несколькими глупыми фразами и разошлись по своим комнатам. Мин Гю думает, что это нормально, ведь ему нечего было сказать потом. Ему, в принципе, нечего сказать Чон Хо. Но Чон Хо, если честно, взгляд искажает от желания избавиться от накипевшего. Мин -Гю не знает, что это, накипевшее, и знать не хочет. Думает только, что не должен был позволять чужому человеку находиться настолько близко. Не должен был. Минутная ли это слабость, секундное ли помутнение, Мин -Гю не знает как и того, что это повлечет за собой, чем станет потом, что расцветет из этой его слабости, сдобренной скрытым надломом, который был скрыт от чужих взглядов. Мингю так долго и тщательно прятался, ото всех почти. У него нет моральных сил на то, чтобы открываться кому-то еще, чтобы позволять новым, другим людям глядеть в бездну. В этой бездне нет ничего. Она многих затянула в себя и помиловала лишь единицы. Чон Хо ждет его около аудитории. Судя по уставшему виду, больше часа. Мин -гю подходит к нему, не хотя чувствует себя как-то неловко, и это совсем неправильно, если честно сан подходит тоже, хлопает Чон-Хо по плечу так, что тот едва телефон не роняет, начинает смеяться и рассказывать о какой-то ерунде, включающей его негодование по поводу сезона дождей. Чон-Хо улыбается, кивает, смотрит на Мингю внимательно, в то время как тот глядит в сторону окна. — В пятницу я к вам приду в гости, — машет сан напоследок. — Даже не думайте отвертеться. «У нас с тобой, Мингю, совместный проект на носу, так что придется здорово поднапрячься». Он смеется и исчезает за поворотом коридора, а Мингю даже не успевает испугаться и крикнуть вслед, мол, что за проект. «Не переживай», — говорит Чонхо, поправляя рюкзак за спиной. «Разберемся». Несколько остановок до дома они едут в неловком молчании, до тех пор, пока Чонхо за пять минут до выхода не начинает показывать Мингю на телефоне смешные картинки с Корги. Тот не понимает сначала, хмурится, а потом вдруг начинает сдавленно смеяться, привлекая внимание девчонок, что сидят напротив них. Он видит, как Чонхо набирает в запросе Гугла «попы Корги» и вовсе не выдерживает, едва пополам не сгибаясь от смеха, чувствуя себя как никогда глупо и легко. «Ты помешан на корги, выносит вердикт Мингю, когда они выходят из метро. «Не моя вина», — возмущается тот, — «это все из-за Мингю. Он со школы мечтал о корге, но все время ворчал, что щенки жутко дорогие». «Не говори мне, что потом вы вместе скинулись на этого щенка, потому что хотелка Мингю было невозможно отказать», — усмехается он, заворачивая за угол. «Именно так и было», — улыбается Чонхо. «Мы завели куки, когда я был на втором курсе». «Он настолько мелкий?» — удивляется Мингю. «Меньше двух лет, ага. По мозгам, как ты примерно». Чонхо пихает его в плечо, и Мингю смеется, уворачиваясь. Когда они подходят к дому, начинает накрапывать дождь. Чонхо выставляет руку, смотря на то, как капли падают на его ладонь, и улыбается едва заметно. Мингю глядит, как дождевые стрелы врезаются в линии на его руке и встряхивает челкой. Думает вдруг, что Тейон с Мином сейчас тоже наверняка смотрят на этот дождь. Но если их миры настолько не похожи, похожи идет ли дождь и у них? Может ли быть так, что сейчас в мире Мингю дождя нет? В нем над головой голубое небо и Кассиопея, у которой есть имя, данное ей давным-давно. В этом мире лавандовое небо и пять холодных звезд, которые рядом лишь потому, что так захотели небеса. У них нет имени, у них есть лишь лаванда, что сплетает их между собой. Дома они сбрасывают рюкзаки и даже не включают свет. Чон Хо тянет Мингю на балкон в своей комнате. Они стоят перед открытым окном, утопая в сумерках Сеула, и молчат, разговаривая лишь вздохами и выдохами, которые смешиваются в воздухе с сигаретным дымом. Мингю затягивается шумно изо всех сил, что остались в его легких. Смотрит на ливень за окном и думает вдруг, что так хорошо, так нормально. Стоять на этом балконе, курить ментоловые сигареты с привкусом чужого мира, смотреть на размытую сиульскую башню, которая вот на ладони будто. В паре километров от, которая рядом совсем, мерцает фиолетовыми и синими огнями, утопая в дожде. У Мингю внутри херня какая-то, если честно. У него там дождь кислотой размывает все те годы, что он прожил до настоящего момента. «Давай», — начинает Чунхо, туша сигарету о пепеленцу тыкву, которую притащил с кухни, — «давай съездим в одно место». «Куда?» — отзывается Мингю. «В одно место», — уклончиво повторяет Чунхо. «Я хочу съездить туда сейчас. До полуночи у нас еще много времени, поэтому...» «Ты поедешь со мной?» Он глядит на него вопросительно. «Поеду». Мингю кивает, отвечая на его взгляд, который в сумерках дождливого Сиула Сеула кажется в сотни раз темнее. Мингю не сразу узнает дорогу, потому что ездил обычно с другого конца города, другим путем. Но когда они выходят на станции Сочхо, у него внутри замирает все. Леденеет, если быть до конца откровенным. Он останавливается перед пятым выходом и не может сдвинуться ни на шаг, пока Чонхо не окликает его непонимающе. Они поднимаются по лестнице и выходят наружу. Идут вперед мимо здания Верховного суда. Мингю смотрит на все еще ярко цветущие кусты гибискуса вдоль ограждения и подмечает те цветы, что уже завяли, истлели, потеряли форму и увяли, склонив голову вниз. В сентябре все начинает умирать, как бы ни стремилась к жизни. Они заворачивают за угол и начинают подниматься в гору, потому что дорога берет начало вверх. Мингю хочется развернуться и покатиться обратно дохлой колбасой. Он не готов пока. Он не готов снова очутиться вместе, что давало ему силы столько лет. Не здесь, в другом мире. Не здесь, там, где воздух на вкус другим был. Там, где не нужно было переживать из-за того, что кто-то может без разрешения рассмотреть истлевшие картинки на поддоне твоей души. Когда они заворачивают в парк, Мингю не выдерживает и закуривает. Знает, что здесь нельзя, но все равно курит истошно, прячась под широким куполом зонта, который Чонхо Хо раскрыл на выходе из метро. Они идут рядом, вплотную почти, соприкасаются руками. Мингю хочется не то в сторону отойти и утонуть под ливнем, не то придвинуться поближе. Потому что дождь такой сумасшедший, честное слово, под ним умереть можно случайно. Они проходят мимо монумента с часами, огибают его, сворачивают влево. Чонхо вдруг смеется и говорит, что пару лет назад наткнулся здесь на ватных кроликов. Ватных, потому что они лежали неподвижно под кустами гибискуса и выглядели настолько желейными из-за жары, что Чон Хо воспользовался возможностью и затискал их до смерти, попутно скормив им листья салата до да самгёбсаля, которые они с Мингю хотели приготовить вечером. Мингю слушает это все и молча курит. Вспоминает, как сам тискал этих кроликов». Он, если честно, кроликов не очень любит, но в этом парке они до того пушистые и дружелюбные, что ты не можешь не погладить их, доставая из карманов все, что есть съестного. Те слизывают с рук все, если это не соленые. В какой-то миг Мингю пристрастился к этим пушистым дуракам и стал приносить им морковь и сельдерей каждый раз, когда приходил сюда. Они доходят до бетонной арки, и Мингю прирастает к земле в паре метров от. Чонхо возвращается к нему, накрывает зонтом и смотрит до того вопросительно, что у Мингю эти вопросы в ноздри забиваются цветочной пыльцой. Сбоку цветы гибискуса. Слишком сильный аромат. Разве гибискус пахнет так? Убавить бы его. Уже давно стемнело. Мингю смотрит на мост шелкопряда, утопающий в фиолетовых и синих огнях, прямо как Сеульская башня, какая ирония, и дышит через раз. Кажется, он был здесь последний раз вечность назад, или половину вечности. Это место ни капли не изменилось, застыло натреснутой картинкой в его памяти. В памяти, которой возвращаться слишком больно. На мосту ни души так же, как и в парке. Никто не будет гулять здесь в такую ливень. Чонхо наклоняется, заглядывая в его глаза, и неуверенно улыбается, будто спрашивает разрешения пойти дальше. «Раньше я часто ездил сюда», — говорит он, когда они останавливаются точно посередине моста. Мингю смотрит на его профиль, подсвеченный неяркими огнями. Думает вдруг, что они слишком близко стоят. Это, наверное, мое любимое место в городе. Смотри. Чонхо вытягивает руку, указывая куда-то, и Мингю прослеживает за жестом. Глядит на Сеульскую башню, маленькую, едва заметную, потерявшуюся среди огней города. Отсюда она такая крошечная. Чонхо опускает руку. Я себя таким же чувствую каждый раз, когда смотрю сквозь эти прутья на нее. маленьким и потерянным. Он переводит взгляд на Мингю. А тот на этот взгляд не ответить не может никак, потому что горло подпирает крик, полный эмоций, чувств, которым он никогда не позволит покинуть себя и начать жить своей жизнью. Мингю просто смотрит в ответ и чувствует себя в лабиринте, стены которого — дождевые капли, которые окружили их. А выход, выход здесь, прямо тут, под этим зонтом. Мы все потерялись в этом городе, Чонхо отворачивается. Но знаешь, чужие губы трогает улыбка. Почему-то именно здесь мне найти себя проще всего. Тут, на этом мосту, смотря на крохотную сельскую башню вдали, мне вдруг захотелось сводить тебя сюда. А ты? Ты бывал здесь хоть раз? не отвечает, сглатывает громко. Поднимает руку и крепко хватается за рубашку Чонхо в районе предплечья. Не успев ни подумать, ни осмыслить свои действия, не успев ничего. Он просто хватается за чуть влажную ткань, мнет ее в своих подрагивающих пальцах и молчит так громко, что молчание его перекрикивает шум дождя. Мингю Чонхо смотрит на него обеспокоенно. Был отвечает он наконец. Много раз был, до тех пор, пока все не сломалось окончательно. Что сломалось? Мингю поднимает голову и смотрит ему в глаза. Хочет ответить честно, очень хочет, но не может. Слова ржавыми иглами встают поперек горла. Чон-Хо, понимающий, прикрывает глаза на пару секунд и снова смотрит вдаль, на Сеульскую башню. Чон-Хо не настаивает на ответе. Чон-Хо вообще ни на чем не настаивает. Чон-Хо просто... Оно ломается окончательно, только когда ты сам сдаешься окончательно. Слышит мингю, и ткань чужой рубашки сжимает сильнее. «Что оно?» Теперь не отвечает Чонхо. Мингю смотрит на него несколько долгих секунд, а после достает из заднего кармана сигареты. Щелкает зажигалкой, закуривает. Тоже глядит на Сеульскую башню. Так много желаний внутри, чувств, вопросов. Так много всего, чего не было годами. Там есть все, кроме безразличия, из паутины которого Мингю собственными руками сплел себе кокон пару лет назад. Чонхо зовет он, — «что ты имел в виду вчера, когда сказал, что видишь меня?» Смотрит куда угодно, но не на того, кому задал вопрос. «Именно то, что сказал. Это не ответ на вопрос». На Мингю смотрит как-то грустно, и это неправильно совсем. На Мингю так смотреть не должны. — Ты прячешься, — говорит Чонхо, в себя. — Разве это не логично? — вяло грызается Мингю. — Логично, но я все равно тебя вижу. — И что же ты видишь? — Тебя. Мингю не выдерживает и смотрит на Чонхо до того раздраженно, что раздражение это начинает вытеснять из окружающего их пространства дождевые капли. Ты идиот совсем, да? Возможно, но только вместе с тобой. Повторяет Чонхо сказанные некогда им самим слова и улыбается, а Мингю от удивления даже раздражаться перестают. Стоит просто с глупым выражением лица и жьет фильтр сигареты, которая давно потухла. На мосту пахнет дождем, Сеулом, а еще миндалем. Мингю сидит на подоконнике на кухне и тревожно смотрит в окно. Дождь все еще идет. Пару часов назад почти сошел на нет, но потом снова начал лить с новой силой и сейчас так страшно вдруг, что он закончится за несколько минут до нужного времени. Но как там говорил Чонхо? Если не сегодня, то завтра. Прогноз погоды обнадеживает дождем на всю предстоящую неделю, и если они не смогут видеть Мина и на сегодня, то увидят в другой день. Да, именно так. Пока нет повода для волнения. «Эй!» — окликает его Чонхо, подходя ближе. Берет в руки пепельницу, которую Мингю вернул обратно на кухню. — Пойдем на балкон. Мингю нервно облизывает губы и кивает. Кивает, но про себя съеживается почему-то. С балкона Сеульскую башню видно. А еще там он впервые почувствовал этот запах, который с тех пор стал возникать из ниоткуда и также бесследно исчезать. Чертов миндаль. На балконе Мингю подмечает сбоку пару рубашек на сушилке, которые не заметил несколько часов назад. С удивлением узнает в одной из них свою. И когда Чонхо успел? Кто был тот парень, спрашивает вдруг у Мингю. Какой? На автомате уточняет он. Тот, что из дома выходил. Твоего. Чонхо достает из его пачки сигарету и прикуривает. Ну, у того, в котором ты живешь в своем мире. Это был хозяин этого дома, усмехается Мингю. Санхён внутри ёкает при звуке знакомого имени. Вы друзья? Да, нехотя отвечает он, тоже закуривая. Но, наверное, не настолько близкие, как с Тэёном. Иногда мне кажется, что мы отдалились друг от друга. Почему ты тогда ушел? Чонхо стряхивает пепел в пепельницу, которую поставил на подоконник позади. Глядит внимательно. «В моем мире мы друзья», — Мингю избегает его взгляда, — «но в этом не знакомы». «Как ты понял?» «Понимаешь, если бы он узнал меня, если бы я был для него не просто пустым звуком здесь, он бы...» «А, неважно». Он отмахивается всем своим видом, показывая, что продолжать эту тему дальше не хочет, но все равно продолжает. «Это Санхён, я его знаю, и неважно, в каком из миров». Кожа на шее чешется, странное ощущение ползет чуть выше, кусает щеку. Мингю вздрагивает, проводит по лицу холодными пальцами и смотрит на Чонхо, который в его образ взглядом своим просто вгрызается. «Значит ли это, что ты знаешь меня?» Мингю теряется до того сильно, что находится лишь когда тлеющий уголек сигареты приближается к пальцам и обжигает кожу. Он ойкает, встряхивает рукой, чувствует себя предельно неуклюжим. И понимает, что сказал глупость. «Он ведь... он ведь не может знать Санхёна здесь. Он здесь никого не знает». «Нет, Мингю берет сигарету в другую руку. Не значит». Чем Санхён отличается от меня? Чонхот тушит сигарету, челка падает ему на глаза. Ты же знаешь, что я скажу банальное, вроде всем отличается. Так зачем спрашивать? А хотел бы узнать. Он убирает волосы с лба и поворачивается. Что? Не понимает Мингю. Меня? Мингю хочет спросить, какой смысл? Мингю хочет спросить, для чего? В нем слов вдруг много настолько, что ими можно все стены в этой квартире исписать. Ими можно засорить легкие каждого, кто в Сеуле живет. Ими можно... Он тушит сигарету, силой вдавив бычок в дно пепельницы. Смотрит на свои обветренные руки, оборачивается на окно. «Почему вы не пошли жить в общежитие?» — спрашивает Мингю. Это не ответ на вопрос. Это именно он и есть. Чон Хо облизывает нижнюю губу, хмурится, всего пару секунд, потому что его лицо быстро проясняется. Он улыбается одними уголками губ, чешет указательным пальцем левую щеку. Выглядит почему-то смущенно, и это обескураживает мингю больше, чем все эти странные разговоры сегодня вместе взятые. В общежитии шумно, и там куча незнакомого народу. Не хотелось делить комнаты с теми, кого в глаза не видел. Чон Хо опирается руками о раму окна и смотрит в сторону башни. Да и мы с Мингю изначально хотели жить вместе. А еще ты знал, что плата за общежитие в Йонсе почти такая же, как за неплохую квартирку. И вас не смутило, что придется каждый день тратить время на дорогу до кампуса? Всего несколько станций метро. Чонхо смеется этим своим смехом, таким, какой только у него бывает. Как по мне, выбор в пользу аренды квартиры был очевиден. «Даже не знаю», — пожимает Мингю плечами. «Эта квартира и дом сами по себе выглядят так, словно аренда тут в цене до потолка скачет. Отдал деньги за жилье и сосешь лапу потом». «У меня стипендия». Чонхо склоняет голову к плечу. В Йонси высокие стипендии. Ее хватает на жизнь, а за квартиру платит мой отец. Мингю вздергивает брови вопросительно. Хочет уточнить, а как так, но решает вдруг, что не стоит лезть туда, куда сам бы лезть не позволил. Ему хватит и того, что он уже услышал. Зачем тебе нужно было это услышать, Ли, Мингю? «Ты же помнишь, что именно может все испортить, верно?» «Ясно», — бросает он. «Неплохо вы тут устроились». «Есть Чонхо опять смеется. Со стороны комнаты звенит будильник, и они одновременно переглядываются и также хором смотрят в окно. «Дождь все еще там, где должен быть». «Когда будет ровно час тринадцать, поставь таймер на телефоне». «Секунда в секунду, понял?» — просит Мингю, когда они заходят в комнату Мины. «И выключишь его, когда все закончится. Тоже секунда в секунду». «Зачем?» «Хочу проверить кое-что», — отвечает он и, наткнувшись на вопросительный взгляд, сразу же поясняет. «Время. То, сколько это все длится». Сначала это была одна минута, но в прошлый раз прошло две. Я мог ошибиться, поэтому... Думаешь, время увеличивается с каждым контактом? Чон ход открывает на телефоне вкладку с таймером. Думаю и хочу убедиться. Чтобы не тратить ни единой драгоценной секунды, Мингю находит заметки на телефоне и пишет. Я думаю, что дело в новолунии. Оно было в ночь, когда мы поменялись местами. Час тринадцать, дождь на Валонии. Нам нужно все это, чтобы вернуться обратно. Есть другие мысли на этот счет. Чонхо заглядывает ему через плечо и одобряюще кивает. Мингю слабо улыбается ему и переводит взгляд на зеркало. Видит их отражение. Чонхо и вправду выше него на пол головы. Странно думать об этом сейчас, стоя перед зеркалом, который совсем скоро исказится, чтобы снова показать ему Тейона и себя не себя. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он вдруг. Чонхо тоже смотрит на них в зеркале, они встречаются взглядами в отражении. О том, что ты такой же мелкий, как и Мингю. «Было бы странным, если бы я не. вяло грызается он и усмехается. Мелкий здесь только ты. Секундная стрелка неестественно громко щелкает, заставляя их обои вздрогнуть, и начинает отсчитывать оставшееся время. В ноздри пробивается уже приевшийся запах озона и почему-то влажного асфальта, будто прямо сейчас они не в комнате, а посреди улицы. Мингю сглатывает густую слюну и вытирает спотевшие руки от джинсы, губы облизывает. Напрягается настолько, что пальцем тронь взорвется. А что, если в этот раз он действительно вернется обратно? И дело вовсе не в новолунии. От этой мысли внутри Мингю все холодеет. И это неправильно. Секундная стрелка продолжает тикать прямо в голове, пока следом за ней не щелкает стрелка минутная. Куда громче. Поверхность зеркала становится поверхностью озера, в которое бросили камень. Их отражение исчезают за рябью ненастоящей воды. Чонхо нажимает на кнопку таймера даже не глядя. Через две секунды Мингю видит Тэюна, который сидит на полу с обратной стороны, прислонившись лбом к зеркалу. Его глаза закрыты. Мин стоит чуть сбоку и, увидев их, Чонхо дергает Тэюна за плечо. Тот подскакивает и прилипает к зеркалу обратно, тараща глаза. Мингю грустно улыбается ему, позволяя своему сердцу пропустить удар и разворачивает телефон экраном к нему. Видит, как они оба пробегаются взглядом по двум коротким строчкам. Мин кивает и начинает быстро печатать ответ в своем телефоне, который, кажется, тоже заранее подготовил. Только сейчас до Мингю доходит, что они с ним похожи не только внешностью, но еще и глупыми мелочами, вроде угодить в другой мир, не расставаясь со своим смартфоном. Почти усмехается этой мысли, но не успевает, потому что Мин разворачивает телефон к нему. «Мы тоже подумали, что дело в новолунии. До следующего осталось три недели. Другой информации не нашли. Вы?» «Тоже нет пока», — пишет Мингю. Но мы в поиске. Нагло врет, но почему-то так не к месту вспоминает Тейона из этого мира, который так рвался им помочь. Как вы, в порядке, пишет в конце. Вполне отвечает Мин. Тейон рядом с ним наблюдает за каждым словом, которое тот печатает в телефоне. Вы, Чонхо нормально себя ведет? Мингю смеется, тихо, но бесконечно искренне. Чонхо сбоку фыркает, а Тайон, проследивший за словами на телефоне, внимательно смотрит на него, а потом на Мингю, шевелит губами, явно что-то говоря. Мингю не слышит. Мингю не слышит, но слышит мин, потому что в удивлении приподнимает брови и смотрит на Тыона с бесконечным вопросом в глазах. Дай сюда. Чонхо вырывает телефон из его рук и начинает быстро печатать. «Нормально, я себя веду. Что насчет Тэйона?» Тэйон, видя напечатанное, корчит рожу, а потом показывает Чунхо язык, оттянув нижнее веко на левом глазу. В этот раз Мингю действительно смеется. Просто потому, что внутри, как никогда, тепло становится. «Он ходит в университет вместо тебя», — пишет тем временем Чунхо. «Все в порядке, можешь не переживать из-за этого». Мин на это удивленно приоткрывает рот и смотрит на Мингю так, будто готов расплакаться прямо здесь и сейчас. Тот пожимает плечами и кривит губы в неловкой улыбке. Мол, да, хожу, не парься, это не так сложно. Сложно. Все это сложно. Если бы ты только знал, Мин, если бы ты только знал. «Знаю», — говорит взгляд напротив. «Он много чего говорит. Мингю видит все». Он мельком проверяет таймер на телефоне Чунхо. Две минуты и 10 секунд. Отбирает телефон обратно и набирает замирающим сердцем пальцами, которые вдруг деревенеют. Попробуем еще раз. Мин кивает. Они одновременно прижимают ладони к поверхности зеркала. Ничего не происходит. Мингю не чувствует своего облегченного выдоха. Он видит его в своем отражении. Он там своей жизнью живет, выдох этот. Внутренности скручивает в такой тугой узел, что наружу начинают сочиться густые капли крови. Или это не кровь? Чувствуя, как щиплет уголки глаз, смотря на взволнованного Мина и на не менее взвинченного Тейона, ощущая на своем плече тепло чужой ладони, как тогда Мингю вдруг понимает, что... С Они никогда не должны были меняться местами. Это ошибка. Одна огромная, необъятная, немыслимая ошибка. Стрелка на настенных часах щелкает. И все пропадает. Мингю слышит, как шуршит рукав рубашки Чонхо. Тот нажимает стоп на таймере. Другая его рука, которая все еще лежит на его плече, чуть сжимается, прежде чем отпустить. Зато мы знаем, что у них все в порядке. И они тоже, тихо говорит Чонхо. Ты уверен? дрогнувшим голосом спрашивает Мингю. У нас все в порядке? Он поворачивается к нему. Разве нет? Ничего не в порядке, шепчет он и бежит прочь из комнаты раздирая себя изнутри желанием никогда больше в жизни не видеть это чертово зеркало. Несется через гостиную и, плюнув на то, что еще ни разу не входил в комнату Чонхо без его молчаливого разрешения, влетает на балкон и лихорадочным взглядом ищет сигареты, которые оставил тут же. Находит их рядом с пепельницей, дрожащими пальцами прикуривает, выдыхает дым уже чуть более облегченно во все еще открытое окно и зажмуривает глаза. Носки на ногах стремительно мокнут. Ливень идет такой сильный, что заливает водой кафель на балконе. «Мингю!» Он не оборачивается на голос Чонхо, продолжая до боли жмурить глаза и наугад подносить сигарету к губам. Издец. Издец, издец, все еще стучит в голове. На разный лад, разными интонациями, разными языками, хотя Мингю сверху корейского только английский немного знает из сериалов. Тебя предупреждали ли Мингю? Нет, никто его, блядь, не предупреждал. Мингю снова зовет Чонхо, вставая рядом. Он чувствует, как его предплечье касается чужая рука. «Не трогай меня!» — шипит Мингю, отходя в сторону и вырывая руку так резко, что чуть не выбивает из другой своей руки сигарету. Чонхо застывает в непонимании. Сжимает губы в узкую линию, но выдыхает в итоге обреченно. «Ладно, извини». Медлит пару секунд и продолжает. «В чем дело?» «Ни в чем!» — отрезает Мингю, отворачиваясь к окну. «Ты можешь прекратить это?» — не выдерживает Чонхо. «Что именно?» — с горькой усмешкой интересуется он, затягиваясь. Чонхо тянет вперед руку и выдергивает из его пальца в сигарету. Мингю смотрит на то, как он делает последнюю затяжку до самого фильтра и швыряет бычок в окно раздраженным движением. Сглатывает. «Хватит! Просто хватит вот это все!» — бросает Чонхо да что хватит прятаться хватит цедит он я не сделаю тебе ничего плохого так почему ты относишься ко мне так будто я могу тебе шею свернуть за любое сказанное слово я не начинает мингю но захлопывает рот на долгие десять секунд захлопывает чтобы после взорваться да на кой черт тебе это сдалось Ты разве не понимаешь, что во всем этом смысла ноль, ноль, блядь, повторяет он, приближая свое лицо к лицу напротив, глаза сужает. Я вернусь в свой мир, и тебя не увижу никогда больше в этой гребаной жизни. Так расскажи мне, с какой стати я должен весь такой перед тобой откровенностями исходить? Давай, сдани в ответ красивое что-нибудь, удиви меня. Чонхо выдыхает резко через нос. На лице кровавые побоище после Столетней войны. Мингю глядит в его глаза с расширившимися зрачками и готовится к тому, что сейчас его ударит. За что? Господи, за что? За правду? Чонхо не бьет, только голову склоняет низко очень, так что лица за челкой не видно и крепко сжимает руку, которая до этого лежала на раме окна. Мингю видит, как белеют костяшки чужих пальцев. То есть ты считаешь, что все твое время здесь не имеет смысла? Что у него смысла ноль? Чонхо поднимает голову и смотрит ему в глаза. Мингю теряется всего на мгновение. Всего на мгновение, но Чонхо хватает этого, чтобы подойти на шаг ближе. Это неделя ноль? Следующие три ноль тоже? «Какое это имеет отношение к...» — пытается Мингю, но его сразу же прерывают. «Самое прямое», — говорит Чунхо, — «и лицо его слишком близко». Мингю очень хочется закурить сейчас. Он даже находит взглядом пачку сигарет на подоконнике. Руки дрожат вместе с ногами. «Не дойдет, не дотянется». Чонхо прослеживает за его взглядом и подхватывает пачку, сует ее в руки Мингю. Смотрит снова. Взгляд этот трещинами расходится, и выходит с балкона. Мингю не успевает подумать, честно. Вообще ничего. Осознает себя только в тот момент, когда роняет пачку сигарет. Та падает возле его ног, стремительно намокая в лужу на кафеле, и обеими руками хватается за рукав Чонхо. «Извини», — выдыхает он. «За что?» — оборачиваются на него. «Тебе не за что извиняться», — усмехается Чонхо. «Я просто боюсь, понимаешь?» — неслышно говорит Мингю, отводя взгляд. «Я всегда боюсь. И сейчас мне страшно, что все может пойти не так. И мне ни одному страшно из-за этого». Чон-Хо разворачивается к нему полностью, ступает обратно на кафель балкона. «Тебе не стоит переживать. Рано или поздно ты вернешься в свой мир». Он натянуто улыбается и бросает взгляд на пачку сигарет возле их ног. «Нет, не в этом дело», — судорожно возражает Мингю. «Мы, оба... мы оба...» «Что?» Чонхох мурит брови, не понимает. От слов еще никогда не было так больно. От них еще никогда так глотку не резало. От них еще никогда во рту привкус крови не чувствовался. Мингю сглатывает, смотрит тоже на пачку сигарет на полу. Поднимает ее, встряхивает. Раскрывает и с удивлением замечает, что сигареты, в отличие от упаковки, намокнуть не успели. Сглатывает снова. «Я и твой Мингю...» — он поднимает взгляд. «Мы боимся одного и того же». «Чего?» Что в какой-то момент Мингю смотрит в окно на расплывающуюся за стеной ливня Сеульскую башню, тянет уголок губ в усмешке, чувствует горечь на выдохе. «Мы не захотим вернуться обратно». Чонхо в окно смотрит тоже. Усмехается тоже. Тогда бояться вам нечего. Тебе особенно. Мингю глядит на Чонхо и не находится с ответом. Сжимает в руке влажную пачку сигарет. Взгляд напротив, тот, что направлен на тонущую в дожди башню, грустно слишком. От него сквозит чем-то из прошлой жизни. Там ушедшие годы оживают и снова умирают в тот же миг. Тогда бояться есть чего. Ему особенно.